Глава первая. Пора уходить. Колесо времени вращается, эпохи приходят и проходят, оставляя после себя воспоминания, которые становятся легендой. Легенда блехнет, превращается в миф. Но даже миф уже давно забыт к тому времени, когда эпоха, породившая его, наступает вновь. В одну из эпох, называемую некоторыми третьей, Эпоху, которая еще наступит, Эпоху, которая уже давно прошла, Ветер поднялся в холмах Раннон. Ветер не был началом. Вращение колеса времени не знает ни начала, ни конца. И все же этот ветер был началом. Рожденный среди рощи виноградников, Покрывающих склоны массивных холмов, Среди рядов вечно олив, Среди до весны, лишенных листвы опрятных виноградных лос, холодный ветер летел на северо-запад, над зажиточными фермами, усеявшими страну от холмов до великой гавани Эбудар. Земля еще лежала под паром, но мужчины и женщины уже смазывали лемехи плугов и чинили упряжь, готовясь к весеннему севу. Они не обращали особого внимания на вереницы тяжело нагруженных повозок, движущихся по проселкам на восток, повозок, в которых сидели люди в странных одеждах и говорившие со странным акцентом. Многие из чужеземцев, по-видимому, и сами были фермерами, к их повозкам были приторочены знакомые земледельческие инструменты, а в самих повозках виднелись саженцы неизвестных растений с корнями, обернутыми грубой холстиной, но земли, в которые они направлялись, лежали где-то далеко за горизонтом. Это не имело никакого касательства к жизни здесь и сейчас. Рука шанчан легка для тех, кто не спорит с законом шанчан, и фермеры раннонских холмов не видели большой перемены в своей жизни. Настоящим хозяином для них всегда был дождь или его отсутствие. Ветер летел на северо-запад через широкое сине синее-зеленое пространство гавани, где сотни больших кораблей качались на якорях на беспокойной зыбе. Одни были крутоносами с полосатыми парусами, другие — длинными и с острыми носами, и люди на них старались приспособить паруса и такилаж так, чтобы они походили на оснастку других, более широких судов. Количество этих кораблей, однако, было не так уж и велико по сравнению с тем, что качалось на этих волнах еще несколько дней назад. Многие из них лежали теперь на мелководье, обугленные скособочившиеся остовы, погруженные в вязки серый ил, словно покрытые копотью скелеты. Суденышки поменьше чертили поверхность гавани, клонясь под треугольными парусами или ползя на веслах, похожие на многоногих водяных жуков. Большинство их подвозили рабочих и припасы для тех кораблей, что еще держались на плаву. Другие небольшие суда и баржи были привязаны к тому, что оказалось лишенными ветвей стволами деревьев, возвышающимися над синевато-зеленой водой. Люди ныряли с них, держа в руках камни, чтобы добраться до затонувших кораблей, и обвязывали веревками все, что можно было поднять наверх. Шесть ночей назад смерть прошла над этими водами. Единая сила убивала мужчин и женщин и крушила во тьме корабли, расщепляя их сверкающими молниями и разбивая шарами огня. Сейчас, наполненная волнением, кипящей деятельностью гавань, казалась обителью мира и спокойствия по сравнению с той ночью. С верхушек волн срывались клочья пены И их уносил ветер, летевший над устьем реки Элдар, туда, где оно расширялось, образуя гавань, на северо-запад, в вглубь страны. Сидя, скрестив ноги на верхушке огромного, поросшего коричневым хом валуна над полоской камыша, окаймлявшей речной берег, Мэт ежился от ветра и сыпал про себя проклятиями. Он не нашел здесь ни золота, ни женщин, ни танцев или веселья. Только кучу неприятностей. Попросту говоря, это было последним местом, где он хотел бы оказаться, будь его воля. Солнце висело низко над горизонтом, небо над головой было блекло свинцового цвета, а клубящиеся лиловые тучи, надвигающиеся со стороны моря, грозили дождем. Зима без снега была не похожа на зиму. Он еще не видел в Эбудар ни одной снежинки. Но холодный сырой утренний ветер, дующий с воды, мог не хуже любого снега пробрать человека до костей. Прошло шесть дней с тех пор, как он покинул город в ту бурную ночь. Однако его ноющая поясница, казалось, до сих пор не могла поверить в то, что он уже не сидит в седле, вымокшей до нитки. Это была не та погода и не то время суток, когда человек выходит из дому по своей воле. Он жалел, что ему не пришло в голову взять с собой плащ. Он жалел, что не остался в своей постели. Складки рельефа скрывали от его взгляда и будар, лежавший в миле к югу, и они же скрывали мэта от города. Но вокруг не было ни единого деревца, ничего достойного называться растительностью, а не платяной щеткой. Когда он находился вот так на открытом месте, Ему всегда становилось не по себе. Тем не менее, большой опасности не было. Его простая коричневая суконная куртка и шерстяная шапочка были совершенно не похожи на ту одежду, в которой его привыкли видеть в городе. Шрам на его шее был скрыт тускло-коричневым шерстяным платком вместо черного шелкового. Той же цели служил и поднятый воротник куртки, ни клочка кружева, ни нитки вышивки. Скучный серый наряд, вполне подходящий для фермера, крутящего коровым хвосты. Никто из тех, кого он хотел избежать, не смог бы узнать его, если бы даже и увидел, разве что подойдя вплотную. Тем не менее он все же надвинул шапку пониже на глаза. — Ты долго будешь торчать там -то, Мэтт? Вытертая темно-синяя куртка Наэла видала лучшие дни, как и он сам. Сутулый, с седыми волосами и сломанным носом, старик сидел под камнем на корточках, выставив над водой бамбуковую удочку. Большая часть его зубов давно выпала, и он имел привычку время от времени нащупывать языком те места, где они когда-то были, словно удивляясь их отсутствию. «Если еще не заметил, стало холодать. Люди обычно считают, что в Эбудар тепло». Но зимой холодно везде, даже в таких местах, по сравнению с которыми будар покажется шайнаром. Мои кости требуют жаркого очага или хотя бы одеяла. С одеялом человек может вполне уютно устроиться и на ветру. Ты так и собираешься ничего не делать, кроме как глазить на реку?» Мэтт лишь посмотрел на него, ничего не отвечая. И Наэл, пожав плечами, вернулся к своему почерневшему деревянному поплавку, колыхавшемуся среди редких камышей. Время от времени он потирал узловатую руку, словно желая показать, что его скрюченные пальцы особенно чувствительны к холоду. Но если и так, он сам в этом виноват. Старый дурак. Нечего было столько времени плескаться на мелководье, черпая мальков для наживки. Плетеная корзина с мальками стояла у берега, наполовину в воде, притопленная гладким камешком. Хоть Наэл теперь и жаловался на погоду, он сам пришел к реке, его никто сюда не звал и не тянул. Судя по тому, что он рассказывал о себе, все те, кто был ему дорог, давно уже умерли, и, очевидно, он был бы рад любой компании, какая только ему попадется. Ему подходило даже общество Мэта а ведь тот мог бы сейчас быть уже в пяти днях пути от Эбудар. Человек может покрыть большое расстояние за пять дней, если у него есть в этом нужда и имеется хорошая лошадь. Мэт не уставал думать об этом. На той стороне Элдар, полускрытый одним из болотистых островков, что усеивали речную гладь, широкобокая лодка сложила весла, Один из грибцов поднялся на ноги и начал шарить в камышах длинным крюком. Другой помог ему втащить в лодку то, что он выловил. Отсюда это выглядело как большой мешок. Мэд вздрогнул и начал смотреть вниз по течению реки. До сих пор еще находят тела. И он в ответе за это. Невинные погибли вместе с виновными. А если бы ты ничего не стал делать, погибли бы только невинные. По крайней мере, они были бы все равно, что мертвы. Или даже хуже, чем мертвы. Это как посмотреть. Он раздраженно сдвинул брови. Кровь и пепел. Да он превращается в треклятого философа. Если постоянно принимать на себя ответственность, вся радость жизни может испариться, и человек превратится в комок сухой пыли. Чего ему сейчас действительно хотелось? Так это чтобы в руке был большой кубок приправленного пряностями вина, на коленях пышненькая симпатичная служаночка, а вокруг — уютная, наполненная музыкой и весельем общая комната в каком-нибудь трактире подальше от Эбудар. Чем дальше, тем лучше. Вместо этого перед ним лежали обязательства, от которых он не мог отвернуться, и будущее, которого он не мог предугадать. Нет никаких преимуществ в том, чтобы быть доверенным, если уж узор так сложился для тебя. Впрочем, его удача по-прежнему при нем. По крайней мере, он был жив и не был закован в цепи и брошен в темницу. Учитывая сложившиеся обстоятельства, это вполне можно считать удачей. С его насеста открывался прекрасный вид на низовье реки и дальше, поверх последних низких заболоченных островков. Поднятые ветром брызги блестели над гаванью, подобно легкой дымке, но они не могли скрыть того, что он хотел увидеть. Мэт производил вычисления, пытаясь сосчитать оставшиеся на плаву корабли, чтобы понять, сколько кораблей погибло. Однако он постоянно сбивался. Ему то и дело казалось, что он обсчитался, и приходилось начинать заново. К тому же в его мысли постоянно вторгались те женщины из морского народа что снова были взяты в плен. Он слышал, что на виселицах в Рахаде, на той стороне гавани, было выставлено более сотни трупов, на которых висели таблички со словами «убийца» и «бунтовщик». Обычно шанчан использовали для таких целей топоры и колы, а веревку оставляли для высокородных, но, очевидно, на этот раз преступление было достаточно велико, чтобы их повесили. «Чтоб мне сгореть, если я не сделал все, что мог», — хмуро подумал он. «Нет никакого смысла терзаться из-за того, как мало он мог. Совершенно никакого смысла. Ни малейшего. Он должен сосредоточиться на тех, кто смог спастись. Те атаан -Мейр, которым удалось бежать, захватили корабли из гавани. Их задачей было увести столько своих людей, сколько возможно». Если учесть, что в Рахаде трудились тысячи заключенных из морского народа, это означало, что им требовались в первую очередь большие корабли, то есть корабли шанчан. Многие из кораблей морского народа, разумеется, также были достаточно велики, но все они к этому времени уже не имели парусов и такелажа, поскольку их предполагалось переделать по шанчанскому образцу. Если бы только удалось высчитать, сколько шанчанских кораблей осталось в гавани, он смог бы получить представление о том, сколько Атаан Мейер в действительности получила свободу. Освободив ищущих ветер, он сделал то, что необходимо было сделать, и это было единственное, что он мог сделать. Но не считая повешенных, сотни и сотни трупов выловили извод вод гавани за последние пять дней и только свет знал, сколько их было унесено в море приливами. Могильщики работали без отдыха от восхода до заката солнца. Кладбища были переполнены плачущими женщинами и детьми, мужчинами, впрочем, тоже. Немалая часть этих мертвецов была из-за и никто не плакал над ними, когда их сваливали в общие могилы, и он хотел иметь представление о том, сколько из них он спас чтобы уравновесить свои мрачные подозрения относительно того, скольких из них он убил. Оценить, сколько кораблей нашло путь в море штормов, было довольно трудно, даже не принимая во внимание трудности со счетом. В отличие от Айс-Седай, ищущие ветер не имели ограничений на применение силы в качестве оружия, тем более если на карту была поставлена безопасность их народа, и они, по-видимому, хотели пресечь преследование прежде, чем оно началось. Никто не пускается в погоню на горящем корабле. У шанчан с их дамани было еще меньше причин воздерживаться с ответом. Вспышки молний полосовали пелену дождя, более многочисленные, чем стебли травы, и огненные шары, огромные, с лошадь величиной, срывались с неба и гавань была вся в огне от края до края, и даже несмотря на бурю, эта ночь могла бы заставить побледнеть любое представление иллюминаторов. Не поворачивая головы, он мог насчитать дюжину мест, где на мелководье вздымались над водой обугленные ребра шанчанского корабля или обширный остов с тупым носом лежал на боку, а волны лизали на кренившуюся палубу, Но вдвое больше было мест, где очертания полусгоревших каркасов были тоньше, изящнее. Это были останки кораблей морского народа. Очевидно, они не хотели оставлять свои корабли тем, кто заковал их в цепи. Три дюжины кораблей виднелись непосредственно в поле его зрения. И это не считая затонувших, над спасением имущества с которых трудились теперь многочисленные лодки. Возможно, бывалый моряк и отличил бы шанчанский корабль от корабля «Атаан-Мейер», над водой в верхушке мачты. Но ему такая задача была не по зубам. Внезапно память предков проснулась в нем. О том, как снаряжать корабли для атаки с моря, и какое количество человек на каком пространстве и на какое время может быть размещено. Эти воспоминания о древней войне между Фергансией и Морейной разумеется, были не его воспоминаниями, но каким-то образом все же принадлежали и ему. Осознание того, что в его голове застряли кусочки жизней, каких-то древних, незнакомых ему людей жизней, которые он не прожил, теперь метод часто заставало врасплох, так что, возможно, это все же были в некотором роде его воспоминания. Они были, несомненно, ярче, чем некоторые периоды его собственной жизни. Корабли, о которых он теперь вспомнил, по размеру были меньше, чем большинство судов в Гаване, однако принципиально ничем от них не отличались. — У них недостаточно кораблей, — пробормотал он. В Танчика у Шанчан осталось даже больше судов, чем пришло сюда, но здесь их потери выглядели достаточно существенными. «Недостаточно для чего?» — спросил Наэл. «Я никогда не видел столько кораблей в одном месте». Это заявление в его устах значило немало. Послушать Наэла, так он видел все, причем, как правило, то, что он видел, было больше и величественнее, нежели то, что находилось у него под носом. У них дома сказали бы, что на кошеле, где он держит правду, тугие и тесемки. Мэтт покачал головой. У них осталось недостаточно кораблей, чтобы переправить всех обратно домой. Мы не собираемся отправляться домой, раздался сзади неторопливый женский голос. Мы уже дома. Он, правда, не подпрыгнул при звуке тягучего, глотающего окончания слов голоса с шанчанским акцентом, но был близок к тому, пока не узнал говорившую. Егинин смотрела сердито. Ее глаза напоминали голубые кинжалы. Но это относилось не к нему. По крайней мере, он так решил. Девушка была высокой и стройной. Кожа ее сурового лица была бледной, несмотря на то, что она всю жизнь провела в море. Ее зеленое платье было почти таким же ярким, как у лудильщиков. Высокие ворота рукава были вышиты множеством мелких желтых и белых цветочков. Пестрый платок туго завязанный под подбородком, удерживал копну длинных черных волос, волнами спадающих ей на плечи и до самого пояса. Она ненавидела этот платок и это платье, которое, к тому же, было ей не по размеру, но ее руки то и дело проверяли, не сбился ли парик. Это волновало ее даже больше, чем одежда, если только слово «волновало» подходит для того, чтобы передать степень ее озабоченности. Игинин лишь вздохнула при известии, что должна остричь свои длинные ногти. Но когда он сказал, что собирается побрить ее наголо, с ней случился настоящий припадок. Лицо побагровело, и глаза выпучились. Ее прежняя стрижка, волосы, выбритые над душами, оставляющие шапочку на макушке и широкий хвост до плеч, кричала о том, что она принадлежала к шанчанской знати, правда мелкой. Даже тот, кто никогда в глаза не видывал шанчан, запомнил бы ее с первого взгляда. Она с большой неохотой согласилась, но до тех пор, пока не смогла прикрыть свой голый череп, находилась в состоянии близком к истерике. Впрочем, совсем не из-за того, из-за чего начала бы сходить с ума любая нормальная женщина. Дело в том, что у шанчан лишь члены императорской фамилии брили себе головы. Лысеющие мужчины начинали носить парик сразу же, как только их плешь становилась хоть сколько-нибудь заметно. Игенин скорее умерла бы, чем дала бы кому-нибудь повод думать, что она претендует на принадлежность к императорской семье, даже людям, у которых подобная мысль в принципе не могла возникнуть. Претензия такого рода равносильно у шанчан смертному приговору, но он никогда не поверит, что ее это может волновать. Что такое еще один смертный приговор для человека, чья голова и так уже считает, что на плахе? Точнее, в ее случае это была шнур удавка. Ему же полагалась петля на виселице. Неуловимым движением пряча наполовину вытащенный нож обратно в левый рукав, Мэт соскользнул с валуна. Он приземлился неудачно и чуть было не упал, с трудом удержавшись, чтобы не поморщиться от резкой боли в бедре. Впрочем, ему удалось это скрыть. Егенин была из благородных и, к тому же, командовала кораблем. Да она и без того постоянно пыталась заботиться о нем, так что не стоило лишний раз давать ей повод, выказывая свою слабость. Да, это она пришла к нему на помощь, а не наоборот. Но не все ли теперь равно? Облокотившись на валун и скрестив руки, он сделал вид, что просто отдыхает, лениво шевеля ногой пучки сухой травы, а сам тем временем выжидал, пока боль стихнет. Несмотря на холодный ветер, на лбу у Мэтта выступили капельки пота. Бегство той ночью стоило ему неудачного приземления на бедро, и боль до сих пор давала о себе знать. «Ты уверена в том, что говорила насчет морского народа?» — спросил он «Нет смысла продолжать разговор о недостаточном количестве кораблей. В любом случае, слишком много шанчанских поселенцев уже рассеялось по округе из Абудар и, очевидно, еще больше из Танчика. Сколько бы кораблей у них ни оставалось, никакая сила на земле теперь уже не в состоянии уничтожить всех шанчан». Она собралась было еще раз притронуться к парику, но заколебалась. Взглянула, нахмурившись на свои короткие ногти, и засунула руки под мышки. «Что ты имеешь в виду?» Эгенин знала, что за побегом ищущих ветер стоял он, но оба они не упоминали об этом. Она вообще старалась избегать разговоров об Атаан-Меер. Если даже не считать затонувших кораблей и погибших людей... Освобождение Дамани само по себе было деянием, заслуживающим смертного приговора, причем довольно отвратительным по шанчанским меркам, вроде изнасилования или совращения малолетних. Разумеется, она сама вызвалась помогать бегству некоторых из Дамани, хотя, с ее точки зрения, это было наименьшим из ее преступлений. Однако этой темы Егинин тоже старалась избегать. Здесь было несколько моментов, о которых она предпочитала умалчивать. — Ты уверена насчет тех ищущих ветер, которых удалось поймать? — Я слышал разговор о том, что им отрубили то ли руки, то ли ноги. Мэт глотнул комок в горле. Он видел, как умирали люди. Он своими руками убивал людей. Помилуя его свет, он однажды даже убил женщину. Даже самые мрачные из чужих воспоминаний не жгли его сильнее, чем это, хотя некоторые из них были достаточно тяжелыми, чтобы топить их в вине каждый раз, когда они всплывали на поверхность. Но от мысли, что можно специально отрубить человеку руки, у него начинало сводить живот. Егинин дернула головой, и на какое-то мгновение он решил, что она не станет отвечать на него. «Держу пари» что это говорила Ринна», — произнесла она с пренебрежительным жестом. «Некоторые сулдам рассказывают подобную чепуху, чтобы забугать непокорных дамани, на которых только что надели ошейник. Но в действительности никто не делал этого уже, ох, шесть или семь сотен лет. В любом случае таких сулдам не так уж много, и люди, которые не в состоянии охранять без э, нанесения увечий, — Это просто сей массив. Ее губы искривились от негодования, хотя было и неясно, относилось оно к увечьям или к сей массив. — презирает их или нет, но они делают это, — отрезал он. Сей массив считались у шанчан ниже того, чтобы их презирать. Но он сомневался, что человека сознательно, отрубившего женщине руку, можно унизить настолько, чтобы он покончил с собой. А Сюрат относится к этим немногим. Шанчанка вспыхнула не меньше, чем он, и уперла кулаки в бока, наклоняясь вперед и широко расставив ноги, словно она находилась на палубе корабля и собиралась распечь какого-нибудь тупоумного матроса. Верховная леди Сюрот не владеет этими дамами, безмозглый ты фермер. Они — собственность императрицы, да живет она вечно. Сюрут скорее могла бы отрубить руки себе, чем отдать подобный приказ относительно императорской даммани. Разумеется, я ни разу не слышала, чтобы она со своими подобным образом обходилась. Попытаюсь растолковать это тебе на понятном тебе языке. Если твоя собака сбежит, ты не будешь калечить ее, ты излупцуешь ее так, чтобы она поняла — что этого делать не следует, и посадишь обратно на цепь. Между прочим, дам не к тому же слишком ценны, — сухо закончил за нее Мэт. Он слышал все это столько раз, что его уже начинало тошнить. Егинин проигнорировала его сарказм, а, может быть, просто не заметила. По своему опыту он знал, что если женщина не хочет чего-то слышать, она может не обращать на это внимания до тех пор, пока ты сам не начнешь сомневаться, а говорил ли ты что-либо вообще?» «Наконец ты начинаешь понимать», — проговорила она, кивнув. «У этих дам, они, о которых ты так беспокоишься, к настоящему времени, может быть, уже и рубцов не осталось». Она перевела взгляд на корабли в гаване, и в глазах ее возникла тоска, которая усугублялась жестким выражением ее лица. Девушка прищелкнула пальцами. — Ты не поверишь, сколько стоила мне моя дамани, — продолжала она спокойным голосом. — Она и сулдам для нее. Но, разумеется, она стоила каждого трона, что я за нее заплатила. Ее зовут Серриза, хорошо обученная, отзывчивая. Она может обожраться за сахаренными орехами, если ей это позволить но у нее никогда не будет морской болезни или приступа хандры, как у некоторых. Жаль, что ее пришлось оставить в Конторине. Подозреваю, что больше никогда ее не увижу. Игенин с сожалением вздохнула. — Уверен, что она скучает по вам так же, как и вы по ней, — сказал Наэл, слепляя ее щербатой улыбкой, и, по крайней мере, звучало это искренне. Возможно, он действительно так думал, Он утверждал, что видел вещи и похуже, чем дамане и доковали. И клялся, что это правда. Игинин выпрямилась и нахмурила брови, словно не верила в его сочувствие. Или, возможно, девушка только сейчас осознала, как она смотрела на корабли. Во всяком случае, от гавани она отвернулась с большой неохотой. Я отдала распоряжение, чтобы никто не покидал лагерь жестко сказала Егинин. Скорее всего, члены ее команды подпрыгивали на месте, когда она говорила таким тоном. Она рывком повернула голову, словно боялась, что Мэт и Наэл посмотрят туда, куда был направлен ее взгляд. «Да неужели?» — ухмыльнулся Мэт Скаля зубы. «Он мог изобразить такую невыносимую ухмылку, которая довела бы до апоплексического удара самого самодовольного глупца». Генин в большинстве случаев трудно назвать глупой, но самодовольной она была. Еще бы! Капитан корабля и благородных кровей. Он не знал, что хуже. Ну, плевать И на то, и на другое. Я был почти готов отправиться туда. Если ты закончил с рыбалкой, на Наэл. Если нет, мы можем немного подождать. Но старик уже вываливал оставшихся серебристо-серых мальков из корзины в воду. Его руки были все переломаны, и не один раз, судя по их корявому виду. Но, тем не менее, они очень ловко наматывали леску на бамбуковое удилище. За то короткое время, что он сидел с удочкой, Найл успел поймать сдюжину дюжину рыбешек и насадить их жабрами на связанную в кольцо тростинку. Теперь он кинул их в корзину и поднял ее с земли. Он провозгласил, что если ему удастся найти нужные приправы, то он угостит их тушеной рыбой по-шарски. Подумать только. Это так же невероятно, как рыба с луны. Так что Мэт и думать забудет о своем бедре. Судя по тому, как Наэл говорил о приправах, Мэт заподозрил, что, возможно, до рыбы дело не дойдет, поскольку старик упирал на то, что приправы очень острые, и необходимо раздобыть побольше Эля, чтобы не так горел язык. Игенин нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и не обратила внимания на Мэтт ухмылку, поэтому он обвил ее стан рукой. Если они собирались возвращаться, можно начинать прямо здесь. Она сбросила его руку за своего плеча. Рядом с этой женщиной тетушки некоторых знакомых ему девушек выглядели служанками в таверне. «Предполагается, что мы с тобой пара влюбленных», — напомнил он ей. «Здесь некому на нас смотреть», — рявкнула она. «Сколько раз тебе повторять, Лейлвин?» Это было имя, которым она здесь пользовалась. Она утверждала, что оно звучит как-то рабонское. По крайней мере, шанчанским оно не выглядело. «Если мы не будем хотя бы держаться за руки, когда нас никто не увидит, мы рискуем показаться...» «Весьма странной парочкой любому, кого не увидим мы». Она раздраженно фыркнула, однако позволила ему снова обнять себя за талию и сделала то же сама. Но не удержалась, чтобы не кинуть на него предупреждающий взгляд. Мэт покачал головой. «Да она безумнее мартовского зайца, если считает, что ему это нравится. У всех женщин есть хоть что-то мягкое поверх мышц. По крайней мере, у тех женщин которые ему нравились. Но обнимать Енин было все равно, что обнимать столб изгороди. Ее талия была почти такой же твердой и также была лишена гибкости. Он никак не мог догадаться, что Дамон нашел в ней. Может быть, она не оставила Ильянсу другого выбора? Она его попросту купила, как покупают лошадь. «Чтоб мне сгореть, я в жизни не пойму этих шанчан», — подумал он. Да ему не то, чтобы очень не хотелось. Вот только ему надо было их понять. Когда они уже повернулись, чтобы уходить, он бросил последний взгляд на гавань и почти пожалел об этом. Лишь два небольших суденышка виднелись сквозь плотную пелену тумана, медленно плывущую вдоль гавани к морю, плывущую против ветра. «Пора уходить. Давно пора». От реки до великого северного тракта было больше двух миль пешком по холмистой местности, покрытой по зимнему бурой травой и усеянной группами увитых лозами кустов, сквозь которые было невозможно проломиться даже сейчас, когда большая часть листвы опала. Возвышенности вряд ли заслуживали наименования холмов, по крайней мере, для того, кто еще мальчиком лазал по песчаным холмам и горам тумана. В его собственных воспоминаниях были провалы, но кое-что Мэтт все же помнил. Вскоре он был уже рад тому, что его рука кого-то обнимает. Он слишком долго сидел без движения на этой проклятой скале, покалывание в бедре перешло в глухую боль, но он все же прихрамывал и без поддержки начал бы спотыкаться, взбираясь вверх по склонам. Не то, чтобы он опирался на единин, нет, разумеется но ощущение ее талии под рукой придавало ему устойчивости. Шанчанка хмуро взглянула на него, словно он пытался к ней приставать. — Если бы ты делал то, что тебе говорят, — проворчала она, — мне не пришлось бы тебя сейчас тащить. Мэт снова оскалил зубы, на этот раз не пытаясь изображать ухмылку. Удивительно, как Наэлу удавалось так легко ковылять рядом с ними. Он ни разу не сбился с шага одной рукой, придерживая корзину с рыбой на бедре, а другой, неся удочку. Несмотря на то, что старик выглядел весьма потрепанным жизнью, он был довольно-таки проворным, временами даже чересчур проворным. Их путь лежал через северную часть небесного круга с его длинными, открытыми с концов ярусами сидений из полированного камня, где в более теплую погоду Зажиточные горожане восседали на мягких подушках под разноцветными холчевыми тентами и смотрели, как скачут их лошади. Сейчас тенты и шесты были убраны, лошади стояли в городских конюшнях, те которых не забрали шанчан, и сиденья пустовали, лишь горстка мальчишек шныряла по ярусам вверх-вниз, играя в прятки. Мэт любил лошадей и скачки но его глаза скользили мимо круга Кэбудар. Каждый раз, взбираясь на вершину очередного холма, он видел массивные белые городские стены, настолько широкие, что по их вершине вокруг города была проложена дорога, и это давало ему предлог на минутку остановиться, чтобы посмотреть на них. Глупая женщина. Если он немного хромает, это еще не значит, что она тащит его. Он ведь как-то ухитряется сохранять доброе расположение духа, принимать то, что ему выпало, и не жаловаться. Почему бы и ей не поступать так же? За городскими стенами в сером утреннем свете блестели белые крыши и стены, белые купола и шпили, окруженные тонкими цветными полосками, воплощение мира и покоя. Он не мог разглядеть провалы в тех местах, где здания были сожжены дотла. Длинная череда влекомых валами фермерских повозок с высокими колесами неспешно текла сквозь большую арку ворот, в открывался Великий Северный Тракт. Мужчины и женщины стремились на городские рынки с тем немногим, что у них еще оставалось на продажу к концу зимы. И посреди них купеческий караван из нескольких больших Покрытых парусиной фургонов, везущих товары. Свет знает откуда. Еще семь караванов, насчитывающих от 4 до 10 повозок, стояли в линию на обочине дороги, ожидая, пока стража ворот закончит досмотр. Торговля не останавливалась никогда, пока светило солнце, кто бы ни правил городом, разве что там шли бои. А иногда она продолжалась и в этом случае. Поток людей, движущихся в обратном направлении, состоял в основном из шанчан. Стройные ряды солдат в сегментированных доспехах, раскрашенных полосками и в шлемах, похожих на голову огромных насекомых, некоторые пешком, некоторые верхами, дворяне, передвигающиеся исключительно верхом, в расшитых плащах, костюмах для верховой езды и кружевных вуалях или широченных шароварах, и длиннополых куртках. Шанчанские поселенцы также еще не покинули город. Из ворот выезжали повозка за повозкой, наполненные фермерами и ремесленниками с орудиями труда. Поселенцы начали отправляться сразу же, как сошли с кораблей, но пройдут еще недели, прежде чем в городе их не останется. Это была мирная сцена, будничная и обыденная если не знать того, что лежало за ней. Однако каждый раз, когда они поднимались на холм, откуда были видны ворота, в его памяти вспыхивали картины шестидневной давности, и вот он снова был здесь, той ночью у этих самых ворот.